Глава 13 Мы пили бурбон в отцовском кабинете. Долф с отцом с водой и сахаром, я чистый. Несмотря на все, что произошло, никто не знал, что сказать. Все это оказалось уж слишком. Грейс, Денни, бурные пертурбации моего возвращения. Зло, казалось, таилось в каждом углу, и говорили мы мало, словно все знали, что от этого станет только хуже. Будто некая зараза висела в самом воздухе, и даже Джейми, который присоединился к нам через 10 минут после того, как бурбон был разлит по стаканам, недовольно повел носом, словно учуяв ее. Тщательно все обдумав, я передал им слова Робин про Грейс. Мне пришлось повторить. «Ее не изнасиловали», — произнес я еще раз, после чего объяснил, в чем была суть уловки Грентома. Мои слова упали в комнату достаточно весомо, чтобы выбить из-под нас пол. Стакан моего отца разлетелся в дребезги в камине. Долф закрыл лицо руками. Джейми словно задеревенел. А потом я рассказал им про записку. «Скажи старику, чтоб продавал». Это вытянуло из комнаты весь воздух. «Это уже становится невыносимым», — произнес отец, понемногу распаляясь. «Все это? до да последней нахрен мелочи! Да что, черт побери, тут творится?» Ответов не было. Пока не было. И в тягостной тишине я отнес свой стакан к буфету за добавкой, налил на два пальца и похлопал Джейми по плечу. «Ты-то как, Джейми?» «Плесни-ка мне тоже», — попросил он. Я наполнил его стакан и почти вернулся к своему креслу, когда в дверях появилась мирия. «Здесь Робин Александр», — объявила она. «Она хочет поговорить с Адамом». Опять подал голос мой отец. «Черт, я тоже не прочь с ней поговорить». В его голосе ощутимо звучал гневный металл. «Она хочет поговорить с ним на улице. Говорит, что это полицейский вопрос». Робин мы нашли во дворе. Она была явно не рада видеть нас всем скопом. Некогда она была частью этой семьи во всех важных смыслах этого слова. «Робин», — я остановился на краю крыльца. «Можно говорить с тобой с глазу на глаз?» — спросила она. Прежде чем я успел хоть что-то сказать, встрял мой отец. «Все, что хочешь сказать Адаму, ты можешь сказать при нас. И на сей раз я буду очень благодарен за правду». Робин поняла, что я уже все им рассказал. Это было ясно потому, как она рассматривала всю нашу группу, словно оценивая возможную угрозу. «Было бы проще, если бы мы пообщались только вдвоем». «Где Грентом?» — спросил я. Она махнула в сторону машины, и я различил внутри мужской силуэт. «Я подумала, будет лучше, если выйду только я». Отец шагнул мимо меня на траву, башней навис над дробин. «Все, что у тебя есть сказать насчет Грейс Шепард или событий, случившихся на моей территории...» «Ты можешь, клянусь Богом, сказать в моем присутствии. Я сто лет тебя знаю и не побоюсь сказать, насколько я в тебя разочарован. Твоим родителям должно быть стыдно за тебя». Она обвела его холодным взглядом и даже не поморщилась. «Моих родителей уже некоторое время нет в живых, мистер Чейз». «Можешь с равным успехом сказать все это прямо здесь», — вмешался я. Никто не двинулся и не заговорил. Я довольно хорошо представлял, о чем она собирается спросить. Тут хлопнула дверца машины, и за плечом у Робин возник Грентом. «Все, хорошего понемножку», — объявил он. «Пообщаемся в отделе». «Я арестован?» — спросил я. «Я готов пойти и на такой шаг», — ответил Грентом. «На каком основании?» — требовательным тоном поинтересовался Долф, и мой отец поднял руку, вынуждая его умолкнуть. «Да что тут, черт побери, происходит?» «Вопросил он. «Ваш сын соврал мне, мистер Чейз, «а я не выношу ни вранья, ни врунов. «Вот насчет этого я и собираюсь с ним побеседовать». «Да ладно, Адам», — примирительно произнесла Робин. «Давай съездим в отдел. «Всего несколько вопросов. «Просто возникло несколько несостыковок. «Это не займет много времени». «Я уже не обращал внимания ни на кого вокруг. «Ни на Грентема, ни на отца. «Наше с Робин взаимное общение подходило к концу». И она тоже это поняла. «Это принципиально», — сказал я. «Прямо здесь». Ее решимость поколебалась было, но тут же окрепла вновь. «Не будешь ли так добр подойти к машине?» Вот и все. Сердце у меня дрогнуло. Последняя надежда о нас с ней умерла, и я забрался в полицейский автомобиль, наблюдая за своими родными, пока Грентом разворачивался. Видел потрясение и растерянность на их лицах. А потом заметил Дженнис. Свою мачеху. Та вышла на крыльцо, когда за нами поднялась пыль. Она выглядела настоящей старухой, словно за последние пять лет постарела на все двадцать. Приподняла руку, прикрывая глаза от солнца, и даже издали я заметил, как эта рука дрожит.